Глава пятнадцатая. Выкрасть Кира. Изба младшей еги, Катиной старой знакомой, аккуратно ступала по влажной земле. Шагала она по узкой полосе более-менее твердого берега, справа болото, а слева располагалась заросшая густой осокой вязкая почва. Туда изба предусмотрительно не совалась. «Ну, мясо не мясо, а вот поторговаться-то переча можно», одобрила младшая ега прибытие рыжеволосой племяшки с добычей. «Тебе, может, и не мясо, а я съем и не подавлюсь. Жаль только, что две седмицы ждать придется», — огрызнулась племяшка. «Мизгири яд». А, -а, «А, лады», — подозрительно покладисто согласилась ега «Положь его на чердак, чтоб под ногами не перекатывался». Никто из них не заметил, да и не мог заметить, кружившегося над избой лебеди как заметить того, кто в невидимке. «На чердак, да? Ну-ну». Катерина отлетела подальше, опустилась на болотистую мутную воду, долго выбиралась на берег, пока не сумела найти более-менее пристойный клочок земли, чтобы хоть лапки можно было поставить, и, заметив избу, нехорошо усмехнулась. Чем хорош чердак? Правильно, тем, что он выше всего в избе. Катерина следовала за избой неотвязно. Та пробиралась по топкой тропе осторожно, очень не спеша, Кате хватило времени, чтобы слетать вперед, разведать обстановку и найти отличное место для выполнения собственного плана по улучшению маршрута. «Да что ты привязалась это ко мне? Вот не девка, а свербегузка какая-то!» – доносились возмущенные вопли из окна избы. «Все равно не отстану! Отдай поток!» «Да с чего бы это, а?» ега словно «отдай» вообще на дух не переносила. Катерина прислушалась было, но махнула рукой. Дележка еги и рыжей племянницы ее никак не касалась, зато ее очень интересовало чердачное окошко, там явно кто-то мельтешил. «Я одна, ты по что окно сверху закрыла?» — вдруг донеслось до Катерины. «Не люблю так, воздухов мало. А ли боишься, что мясо сбежит? Так он две седмицы без чувств валяться будет!» — расхохоталась ега «Да он-то не сбежит, а вот сова запросто!» «Какая еще сова?» — удивилась ега «Да какая-какая? Обычная, присказочная. Ну, из этих, мелких». «Ясен пень, что из мелких. Большая бы орала так, что слыхать издалече. Зачем она тебе сдалась?» «Я их жареных люблю». Рыжая Ягишна с удовольствием потерла ладони. «Да что там жрать-то? Она ж как перепелка. Вот и хорошо. Набрать еще таких и... Ммм, вкуснотища!» Яга с сомнением хмыкнула. «Загадит чердак. Сама убираться полезешь!» Пригрозила она племяшке. Катерина гневно хмыкнула. «Прожора какая-то! Гурманка, елки-палки!» На длительные размышления времени уже не хватало. Изба подходила к нужному ей участку тропы. Катя рассчитала правильно. Десятиведерная флага, наполненная мутно-зеленоватой болотной жижей, исправно превратила и без того влажный берег в натуральное месиво. Изба, осторожно ступая куриными ногами, неожиданно попала в эту склизкую лужу, не зря устроенную именно в этом месте. Слева небольшой обрывчик, а справа топкое и вязкое болото. Чуть впереди тропа расширялась, и в болото выдавался небольшой участок более сухой земли, этокий полуостров, сильно заросший деревьями и кустами. Изба сделала попытку добраться до этого сухого пространства, заперебирала ногами, еще более развозя грязь, почва под этими усилиями поддалась, и изба рухнула в болото. «Ах ты ж глуподыра, сиволапая!» – взвыла ега которой в дом неожиданно пришло совершенно незваное болото. «Вылазь, курья твоя душа!» Изба попыталась выбраться, но болото, получившее нежданно-негаданно такой подарочек, и не собиралась отпускать добычу чавкнула и поглубже втянула взбивающие тину куриные ноги. «Чего ты расселась, а как пыня!» ега в порыве гнева обозвала племянницу этакой павой, слишком гордой, чтобы снисходить до насущных нужд. «Слази, будем избу доставать!» Катерина невидимой лебедушкой устроилась в отдалении и получила кучу удовольствия от метаний еги и рыжей пыни, «Стала я злорадной и вредной», — фыркала Катерина, глядя, как ега приняла решение вытаскивать всю мебель из избы, чтобы ее разгрузить. «А вот это правильно. Главное, чердак разгрузить не забудьте». Не забыли. Рыжая ягишна ловко вышвырнула с чердака Кира, следом вылетела замотанная в обрывок сетки мелкая сова и, правда, размером больше похожая на перепелку. «Сова? Вот этот воробушек?» — невольно удивилась Катерина. «А, наверное, что-то вроде домового сыча». «Да убери ты припасы свои!» — выложила на берег усю мясную лавку. «Куда из бата пойдет?» — рявкнула разъяренная ега и сама откинула несчастного подальше Катькиного побратима вместе с совой, сетка которая запуталась вокруг рукоятки ножечка так и оставшегося в его плече. «Вот даже если бы я ей место крестиком пометила, куда лучше Кира бросить, и то так славно не вышло бы», — думала Катерина, потихоньку пробравшись к побратиму. Он упал на ветке кустарника с другой стороны полуостровка. Катерина быстро вернулась в свой нормальный вид, добыла из сумки ковер-самолет, очередной раз похвалив про себя предусмотрительного боюна, снабдившего ее этим полезным предметом, уселась на него и, пользуясь тем, что ведьмы чрезвычайно увлеченно выколупывают избу и стены, потихоньку начала стягиваться. Кира с ветвей на ковер. Деревья прикрывают, нас не видно. Они просто право не имеют нас заметить. Ой, только бы Кир не рухнул резко на ковер. Ой, аккуратненько. Катерине удалось постепенно перетянуть тяжелое для нее тело Кира на ковер и потихонечку отпустить ветки. Как хорошо, что у совы этой сычиной клюв замотан сеткой, подумала она. А то тут бы вопли было... Катерина не могла тратить время на разговоры и утешение перепуганной совушки. Она потихонечку направила ковер, стараясь как можно скорее убраться подальше от ведьм. Подняться высоко она не решилась, улетала низенько, практически над водой. А как только их закрыли деревья, скомандовала ковру лететь как можно быстрее к дубу. кать едва успела вцепиться одной рукой в край ковра, второй крепко-крепко держала Кира. Ковер влетел под дубовые ветки еще до того, как Катерина успела себе напомнить, как она не любит летать на коврах самолетах, несмотря на всю их полезность. «Фух, это же надо же! Успели! Удрали! Ура!» Катя опустила взгляд и увидела совершенно обезумевшие от ужаса глаза совки и сообразила, что она в шапке невидимки «Не пугайся, все хорошо. Есть тебя, никто больше не собирается. Сейчас я тебя отпущу». Катя сняла шапку, слезла с ковра и выпутала совушку из сетки. «Лети, милая, только больше этой рыжей не попадайся». Сова смешно встряхнулась и перелетела на низкую ветку дуба, совсем недалеко от Кати. А она сама уже и не смотрела на совушку, а аккуратно сняла обрывок сетки с рукояти ножика, который Ягиш наметнула в Кира. Понятно, почему сетка зацепилась. На рукояти было изображение паука с растопыренными лапами. «Бедный Кир!» Катя погладила побратимо по волосам. «Так, надо достать этот поганый кинжал». Она попыталась было, но ничего не вышло. «Не понимаю». Сова что-то резко проскрипела, взлетела с ветки, ловко ухватив рукоять правой лапкой, взмахнула крыльями и достала мерзкую штуку. Сова разжала лапу, кинжал упал у дубовых корней, а один из корешков тут же оплел его и утянул под землю. «Баюну в запас», догадалась Катерина и повернулась к сове. «Спасибо тебе, хорошая моя! Большое тебе спасибо! Надо же, как у тебя ловко получилось!» Она быстро обработала рану от кинжала, и та исчезла, словно ее и не было. Правда, на состоянии самого Кира это никак не отразилось. «И сколько же он без сознания будет? Еще почти четырнадцать дней?» по «Похулиганили» называется. «Ну уж лучше так, чем в качестве мясных припасов у поганой Ягишны». Катя аккуратно направила ковер-самолет, на котором так и лежал Кир в дубовую дверь. Сова встряхнулась, полетала вокруг, помышковала, да и вернулась к дубу. Катерина уныло сидела в горнице. Кира она перетянула на застеленную периной лавку там же и теперь мрачно косилась на побратима. Жуть вообще-то. Лежит так, что только и присматриваешься. А он жив? Дышит или нет? Собственно, поэтому она его в горнице и устроила. Страшно было постоянно в его комнату заглядывать. «И выйти особенно не выйдешь. Эти ведьмы, как избу достали, прямо патрулируют местность. Коней, что ли, позвать? Так вроде неловко дергать по ерунде. Заняты они». Катерина потянулась к зеркальцу, убедившись в том, что морские кони действительно заняты. Громят береговую линию, сшибая копытами нависший каменистый обрыв, который вот-вот был готов рухнуть. «Благоустройство территории по методу буревеста и компании», — хмыкнула Катерина. Походила по дубу, поднялась в бою новую беседку, воздухом подышать, обнаружила прятавшуюся от ягишин в дубовой листве спасенную сову, пожала плечами. Вот бедняга, прибилась и осталась. Ну, тут хоть не сожрут, подружиться с ней, что ли? А то вон как мне Люба объяснила, что у меня подруг нет. А, кстати, как там Златочка поживает? Катя считала Злату подругой и обрадовалась, что все-таки есть у нее такая. Попросила зеркальце показать княжну. Зеркальце послушно отразило Злату и Дашу в Златкиной светлице. «Златочка, милая, я с радостью в крестный пойду, но только вот, Катюша, вы же дружите, и ты хотела ее позвать». Даша обнимала заловку за плечи и ласково гладила по руке. «Понимаешь, я не уверена уже, что хочу». Катерина даже отшатнулась от зеркальца. Ощущение было такое, словно ее ударили. Так неожиданно и обидно это прозвучало. Она нас очень выручила, это да, конечно. Я ей бесконечно благодарна, но как крёстную её звать? Злата нежно коснулась округлившегося живота. Нет, не надо, она всё-таки не отсюда. Много чем смущает, даже пугает иной раз. А потом, зачем малышу такая крёстная, за которой прямо охота идёт? Ещё решат её приманить маленьким, выкрадут, как тогда радку и что я буду делать?» Катерина спрятала лицо в ладони, и по пальцам потекли слёзы. А зеркальце исправно показывало Дарью и Злату. — А она не обидится? Дашка озабоченно нахмурилась. — Не знаю, страшно обидеть. Она же сказочница. — А, знаю! Она же не все время в лукоморье. Про нее сейчас ничего не слышно. Так что я письмо отправлю с голубями. Если нам повезет и ее не будет, то мы ведь не виноваты, правда? И ты будешь крестной. — А если она в дубе? — запереживала Дашка. — Ну, еще чего-нибудь придумаем. Злата решительно кивнула головой. «Сегодня же голубя отправлю». Катерина замерла, как кролик перед удавом. «Что мне делать?» Домой она вернуться не может еще минимум две недели. Дуб ее любит и слушается, но она никогда не распоряжалась письмами. Кот бы запросто скомандовал голубей не подпускать, а она вряд ли сможет. Выйти и где-то несколько дней прятаться, а ведьмы, которые в ее поисках патрулируют окрестности... «Ну, это как раз меньшая проблема». В шапке-невидимке, да обернувшись лебедем, я запросто могу убраться отсюда подальше, и никак они меня не заметят. Надо только еду какую-нибудь в сумку положить, чтобы скатерть не пришлось разворачивать какое-то время. Катерина заметалась по горнице, собирая вещи, а потом села на полу лавки, где лежал Кир, и горько заплакала. — Кир, ну как же так? За что они? Почему? — подруги называется. Словно я им что-то плохое когда-то делала, и они меня боятся и опасаются, оказывается. Как же так? Плакала она долго, а потом вдруг испугалась, что она может не успеть убраться из дуба вовремя. Нельзя мне сейчас разнюниваться. Прости, Кир, тебе придется побыть здесь одному. Я напишу тебе письмо на всякий случай, чтобы, если ты раньше проснешься, ты мог спокойно меня дождаться.